Глава девятая. Да, именно это было и нужно. Энергия Дарасида стала для меня подпиткой и отогнала н а з о й л и в ы й р о й искаженных душ. Я почувствовал свободу действий и понял, что медлить нельзя. Отрезок времени, когда я смогу что-либо сделать, будет очень коротким. Мне жаль, правда жаль, другого выхода нет, проговорил я и бросился навстречу призывателю. Мгновение, и я выбросил руки вперед, пронзая когтями почти б е с т е л е с н ы й образ. И я знал, куда целюсь, в самую суть, в то, что еще можно было назвать его душой. Я не был уверен, но чувствовал, что именно это и должно было произойти. Во и с к р е ж и т снова оглушили меня, вспышка света угасла, а я добрался до самой сути и располосовал то, что являлось самым сердцем измененного человека, ставшего жертвой своего эксперимента. м е н я обожгло чудовищной болью и отчаянием, так что на глазах в одно мгновение выступили слезы, отзываясь на волну чужих искривленных и мутных эмоций. Я уже знал, что так будет, но все равно не ожидал настолько сильных ощущений. Сердце пропустило несколько ударов, и я понял, что валюсь вперед, увлекаемый собственной тенью. Успел упереться в холодную землю руками. Когти тут же втянулись. Наступила тишина и тьма сгустилась. А я еще несколько секунд продолжал глотать воздух. Райгар, позвал я вслух. Ответь мне, они ушли? Я смог это сделать? Да, они ушли. Точнее, их больше нет. Фантом подтвердил мою догадку. Значит, я их стер. Почему-то этот вопрос вслух задавать не хотелось. Я был опустошен, хотя знал, что не потратил всех своих сил. Для моей ступени это было что-то сложное, но я все еще мог бы завалить того же Виндига, если бы захотел. с т ю а р так иногда бывает Санкаре. Ты станешь божеством, а божеству иногда приходится принимать такие решения. Я не ответил фантому. То, что я сейчас совершил, было добром? Это и правда был единственный выход, или Сол просто хотел показать мне, что не все мои поступки будут однозначными? Это я и без него знал, только вот именно сейчас я не был готов к такому. Покровитель не стал мне даже объяснять, в чем будет заключаться это самое задание. Тряхнув головой и сбрасывая гнетущие мысли, я пошел рукой по полу. Без фонарика я плохо видел. н а ч и н а е зрение развивалось очень медленно. Рассмотрел очертания тоннеля шахты и развилки, но никак не мог различить, где находится Сид. Найт, ты здесь? Признаться, хриплый голос приятеля не мог меня не обрадовать. Также на четвереньках я пополз в его сторону. Здесь я. Ты как? Мне нужно было сориентироваться. Кажется, я все-таки начал различать его силуэт. Через пару секунд я ощутил, что Райгар, не дождавшись вопросов, вернулся в моё тело и сил вроде бы даже прибавилось. Живой. Я услышал сдавленный смешок. До моего плеча в темноте дотронулась рука, и я потянул ее на себя, усаживаясь на задницу. Сид тоже сел. Теперь я видел его почти четко, хотя мне никогда не нравились оттенки в ночном зрении. Приятель был больше похож на зомби. Фонарик. Тот тоже пошарил рукой по земле. Понятия не имею, где он. Я почувствовал, что меня начинает покалачивать от холода. Надо выбираться. Кажется, я встать не могу. Глухо хохотнул Сид. Стойка! Я выловил из темноты его руку и пальцем пересчитал расплывающиеся в ночном зрении браслеты на правом запястье. Ты теперь поладин, приятель! Я не удержался от улыбки, хотя Сид и не мог этого увидеть. Почувствовал. Согласно выдохнул тот. Мне сильно обожгло руки, ну, так показалось. Откат. Поэтому встать не можешь. Подождем немного, предложил я. И замерзнуть тут к чёрту, проворчал Сид. Нет уж, давай потихоньку к выходу. Я дико устал. Пришлось подставлять ему плечо. Сид и правда еле волочил ноги, но я почему-то так и знал. Общая задача поможет ему продвинуться в развитии, и это заставляло меня даже немного с о б о й гордиться. Спасибо, что не дал отступить, сказал Сид в темноту. Я постоянно сдерживался, боялся, что собственный дар сожрет меня. Не сожрет. Он часть тебя. Учи с ь и м у п р а в л я т ь повторил я когда-то сказанные бласом слова. Мы несколько минут ковыляли молча. А ты не получил новую ступень? Избавиться от искаженной души, как бы это сказать, наверное, сложно. Я пока даже не понимаю, как это. В мыслях не укладывается. Не получил. Я мотнул головой и только потом вспомнил, что Сид этого не видит. Я еще и сам до конца не понял, как смог это сделать. Ты крут, с усмешкой произнес Сид. Мы почти добрались до выхода. Я видел вдалеке светлеющее небо, н а л и в а ю щ е е с я пурпурным светом, и это было плохо, очень плохо. Сидеть в шахтах до заката а э с т а с а меня совсем не вдохновляло. Закутавшись в теплое пальто, я прислонился к стене у входа и всматривался вдаль. Снега меньше не стало, а значит преодолеть расстояние до дороги быстро не получится. Попутку мы точно не поймаем. Сид уселся на валун и тоже смотрел, как небо вдали подергивается розово-малиновой дымкой. Какой дурак будет выезжать в такой день? Согласился я. Как нам быть? Пережидать? Скривившись, спросил Сид. Не хочу. Мне казалось, что еще пара часов в этих чёртовых шахтах и у меня крыша начнёт протекать. Я сделал слишком много того, о чем даже не догадывался буквально вчера, и почувствовал то, чего не мог себе представить вообще никогда. Мы можем успеть добежать до рабочих шахт, предложил Сид. Там скорее всего заканчивается н о ч н а я смена, а значит могут быть рабочие. Переждем в шахтёрском посёлке. Эта мысль мне нравится больше всего. Я повернулся к нему. Тогда надо п о т о р а п л и в а т ь с я Сид кивнул, с усилием поднялся со своего валуна и указал в сторону следующей шахты. До неё было гораздо ближе, чем даже до дороги. И я преисполнился уверенностью, что нам удастся добраться до нее до того, как радиация аэстоса настигнет нас. Даже моя скорость не работала сейчас на полную мощность. У меня случилась дежавю. Вот так же примерно влетал в бункер общего пользования после ночи с Виндиго. Только сейчас мы с Сидом взмыленные и запыхавшиеся ввалились в о т к р ы т ы й предбанник шахты. Второе солнце еще не взошло, но до полного рассвета оставалось совсем немного времени. Если рабочие успели покинуть шахту, то мы, и правда, будем пережидать пурпурный рассвет здесь. Я достал из кармана телефон. Но, конечно, из-за э с т а с а уже сбоила связь и сеть поймать не удалось. Сид хрипло дышал. Откат после скачка силы похоже настигал его медленнее, чем меня, но только усилился, а не собирался заканчиваться. Он побарабанил кулаком по з а р е ш о ч е н н о й и закрытой двери. Эй, есть кто? Впустите! Еще несколько ударов. Я вовсе не был уверен в том, что предбанник, куда мы влетели, вообще защищен от радиации. Я прислонился спиной к стене и прикрыл тяжелую металлическую дверь. Если что, тут и покрыто защитным составом, то это она. Эй! Сид еще раз побарабанил по двери. Как только я хотел сказать, что рабочие должно быть и ехали уже давно, как за решеткой послышались возня и шуршание, а затем на второй двери открылось небольшое узкое окошко на уровне глаз. Взгляд за окошком был крайне удивленным. Вы что тут забыли, молодые люди? Пустите, мы все расскажем! Простонал Сид. Его нагонял откат. Я подошел ближе и придержал его. Мы с а н к а р е не успели уйти из шахты с духами. О. Только и крякнул голос за дверью. Я буквально спиной уже чувствовал, что первые лучи пурпурного рассвета не заставят себя долго ждать. За дверью что-то хрустнуло, и она тяжело отъехала в сторону, а затем в сторону отъехала и решетка, позволяя наконец нам ввалиться внутрь. Ох, суховатый мужчина в какой-то коричневой у шанке подхватил Сида под руку. т о г о шатало из стороны в сторону, а на лбу выступил холодный пот. Спасибо, выдохнул я и огляделся. Похоже, н о ч н а я смена о с т а ё т с я здесь. Я хмыкнул, рассмотрев, что чуть дальше от входа в тоннель горят несколько шахтерских ламп и даже костер, вокруг которого собрались рабочие. Не успели. Наш рельсовый транспорт не рассчитан на лучи а э с т а с а Вздохнул усатый мужичок. Что ж, пойдемте к костру. Мой же Лудок недвусмысленно намекнул, что он вполне заслужил награду за тяжкий труд по избавлению от искаженных в виде еды, но напрашиваться на гостеприимство не хотелось. Мужичок помог, давалок сида до какой-то буры и л е жанки. Как вас зовут? Я набросил на приятеля свое пальто, почувствовав, что уже вполне согрелся. Гринер. Мужичок протянул мне руку. А я вас где-то видел, Санкари. Стейрайн. Найт Стейрайн. Я ответил на рукопожатие и улыбнулся. О, санкари Свирайн, т честь для меня! Гринер начал очень активно трясти мою руку. На его возгласы обернулась похоже вся бригада. Мужичок тут же потащил меня к костру. Собственно, чтобы погреться у костра, мне сейчас все-таки придется греться в лучах славы, но я бы предпочел выспаться, если честно. Мы столько о вас слышали. Вы стали санкари совсем недавно и уже работали со службой. Тему подхватил мужик п о к о р е н а с т е й Как же вы оказались здесь? Вы были в наших шахтах? – спросил относительно молодой парень. Или вы потерялись? Или это какое-то секретное задание с и р х е й т Со всех сторон сыпались вопросы, перерастающие в гул и бубнёж, а несколько пар глаз вперились прямо в моё лицо, ожидая каких-то откровений. Погодите вы! г о л д ё ш перебил тот самый мужичок Гринер. Видите же. Он вымотан. Дайте еды ему, потом сам расскажет, если захочет. Раз спросы тут же затихли, оставляя из звуков только потрескивание костра. Мне вручили тарелку полную чего-то дымящегося и ж е с т я н у ю кружку. Пока я ел вкусное, надо сказать, в а р е в о из овощей и мяса, на меня пристально глядело несколько десятков пар глаз. Надо же. Я даже слегка с м у т и л с я хотя до этого не без удовольствия красовался под вспышками фотоаппаратов и камер репортеров после захвата подпольного ринга. Когда я поблагодарил Гринера за обед, или лучше сказать завтрак, то понял, что от рассказа мне все-таки никуда не деться. Сид беспробудно спал, а ждать, когда закончится пурпурный день, предстояло еще долго. Мы с Сидом, я кивнул на сопящего приятеля, были в шахте, где долго находились искаженные души. Так это были не демоны. Полноватый мужчина округлил глаза. Я чуть скривился. Чем чем а демонами они точно не являлись. Нет, их призвали из абсолюта, но они не смогли найти себе места и применения в этом мире, а потому их судьба была искажена, ответил я. Вы от них избавились, с а н к а р е с т ы Райн. Гринер с надеждой посмотрел мне в глаза. Да, я кивнул. Внутри шевельнулось что-то неприятное. Только вот мы так и не поняли, кем был тот, кто их призвал и зачем он это сделал. Это точно был Рокан, говорю вам, воскликнул парень. На вид ему было лет двадцать или чуть больше. Я говорил вам и всем в поселке, что он с катушек слетел. Парень покрутил пальцем у своего виска и в з ъ е р у ш и л волосы. Он посмотрел на меня с надеждой, будто ждал подтверждения, но мне то почем было знать, кто такой этот Рокан вообще? Ну тебе, Гринер махнул рукой. У него мозгов не хватило, а больше и некому. И Рокан пропал, когда появились эти де... души. е д Пайрин развел руками. В общем, я решил его перебить. Можете сообщить, куда там надо, что шахта может работать снова. Мне не особо хотелось в красках расписывать, что именно произошло там. Тем более я не собирался упоминать, что именно там почувствовал. Так а если Рокан, то зачем ему было это надо? Вы не знаете? спросил у меня тот же полноватый мужчина. Не знаю, кто такой этот ваш Рокан. Я старался говорить спокойно. И зачем ему были все эти души, тоже не знаю. Жаль, выдохнул тот самый светловолосый парень. Так бы хоть рассказали всем своим, чего делать не надо. Будто вот так непонятно. Я не удержался от смешка. Не надо призывать в мир душ умерших. Это больше не их мир. Я замолчал. Если н а й д и правда умер, то как бы мне ни хотелось, я не смогу и не стану возвращать его душу в мир живых. Хотя до сегодняшнего дня допускал такую мысль. Числавия заставила меня думать, что став божеством, я буду на это способен. Когда вернетесь в тушах, то уберите со стены печать призыва, сказал я, чтобы ни у кого соблазна вдруг не появилась. Мне кажется, добавил Гринер, что р у к о н хотел как-то управлять душами. Он всегда хотел больше власти. Думал, на него будут работать. Колдун недоделанный. Говорю ж, мозгов совсем нет. Я молча отпивал чай и мечтал только о том, чтобы этот пурпурный день закончился поскорее. Хорошо, что вопросы сами как-то начали отпадать. Ночная смена шахта расползалась спать, и в конце концов мы с Гринером остались вдвоем. Место, где поспать есть. Брошу под стилку рядом. Он кивнул в сторону Сида. Что с ним, кстати? Он получил ступень, отходит, ответил я н е определенно. С ним все будет в порядке, а с тобой? Я уставился на мужичка. Тот смотрел на меня как-то странно. Я даже подумать не мог, что какой-то незнакомый человек будет задавать мне подобные вопросы. Не понял? Я проморгался и тряхнул головой. У тебя в глазах усталость и боль. Ты будешь в порядке. В бликах костра чуть морщинистое лицо Гринера казалось мне каким-то загадочным, будто наша с ним встреча вовсе не случайна. Но я не ощущал ни подозрений, ни подвоха. Буду. Мне просто нужно привыкнуть. Там среди этих и с к а ж ё н н ы х когда я уже нашел призывателя, я понял, что сделаю. Это сложно объяснить, но он страдал. Эти души тоже страдали. Я не только понимал это, я это чувствовал. Значит, тебе пришлось сделать нелегкий выбор? Гринер слегка улыбнулся. Да, я просто выбрал живых, но я не пытался найти иной выход. Я покачал головой. Странно, что я вообще об этом заговорил. Еще час назад я не собирался даже с Сидом говорить об этом, хотя я просто случайный попутчик на твоем пути, Санкриствайна. Как-то под о б р о м у произнес Гринер. Я не оцениваю тебя. Не собираюсь судить, просто хочу поддержать. Спасибо. Я покосился на него. Я буду в порядке. Не нужно винить себя в том, что не стал искать иной выход. Иногда его просто нет. Иногда просто нет лучшего решения. Надеюсь, это поможет тебе хоть как-то. Я не стал отвечать, всматриваясь в огонь. Чтобы принять это, мне тоже понадобится время. Души, призыватель. Моя связь с ними и то, как я смог стереть их всех из мироздания. По крайней мере, именно в этой реальности. Раньше я не знал, существует ли душа, а теперь я мог стереть сотни таких, уничтожив совершившего ошибку призывателя. Я п о с л е ж у ю за Костром. Ложись спать. От мыслей меня отвлек Гринер. Пурпурный день в разгаре. Когда проснешься, уже будет новый день. Завалившись на такую же набитую непонятно чем подстилку, я погрузился в нервозный и усталый сон. Перед внутренним взором мелькали картинки, смазанные сюжеты и чьи-то лица. С трудом, но я вроде как заставил себя просто спать, а не находиться на границе двух состояний. Гринер оказался прав. Мы проспали достаточно долго и вышли из шахты уже на рассвете следующего дня. Сид все еще чувствовал себя отвратно, но жадно вдыхал морозный воздух и щурился от серебристого снега, переливавшегося под ж ё л т ы м солнцем. Вас подбросить? Гринер подошел ко мне. Транспорт сейчас выгонят, до поселка, а там уже и доберетесь куда нужно. Я покосился на Сида и тот активно закивал. Его, как и меня, не особо привлекала мысль снова пробираться по снегу до дороги. Хорошо. Спасибо вам еще раз. Я прикрыл глаза козырьком ладони. Вот и новый день, Найт. Все когда-нибудь меняется.